Документ 50 -й. из воспоминаний Лунгиной. Татьяна Лунгина работала журналистом в Москве. Сейчас проживает в Лос-Анджелесе, США. Более 30 лет поддерживала дружеские отношения с Вольфом Мессингом. Перемечание израильского редактора. Мессинг закурил и сказал: Люди явно оказывают влияние друг на друга. Никто не застрахован от ошибок. Даже я, но никогда серьезно не ошибался.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 Купил несколько газет и увидел на первой странице каждое из них сообщение об успешном запуске космического корабля Союз-1 и рядом фотографию космонавта Владимира Комарова и его биографию. Тут меня неожиданно передернуло от мысли. Он не вернется. Др... Дрожь пробежала по моей спине, но не хотелось верить в страшное предчувствие. Я задумался о другом